Потом этот человек стреляет в мунжу. В тот самый момент я теряю несколько секунд на то, чтобы открыть дверь. Человек услышал меня. Иначе и быть не могло. Тем более, что я крикнул что-то бильяру. И тогда он прячется на втором этаже. Это самое разумное. Впрочем, даже если он и спрятался на первом, это ничего не меняет. Внизу стоит бильяр. Так. Пойдем до конца. По той или иной причине Бельяр позволяет ему уйти. Этого не может быть, потому что на заводе кроме Бельяра были еще Ренардо или Живр, а убийца тем не менее исчез. Значит, отсюда он ушел, не благодаря Бельяру. А вопреки ему, но как? Каким чудом это ему удалось? Нет, я остановлюсь полным идиотом. Морей вышел к себе. И снял трубку. Алло, больница. Ну как? Перфорации нет. Сколько времени? Три дня. Никак, не раньше. Удрученный он повесил трубку. Три дня ожидания. За три дня столько может всего случиться. Глава седьмая На столе лежали пачки газет, казавшихся траурными из-за черных жирных заголовков. Похищение атомной бомбы. Париж под угрозой. Катастрофа может разродиться завтра. Усталым жестом Морет отодвинул Рауль Монжо, — начал он. — Плевал я на вашего Монжо, — взорвался Люлье. С минуты на минуту паника может вымести всех из Парижа. — А вы мне суете, Монжо, зачем он мне? Какое-то ничтожество, полмертвец. Мне нужен цилиндр. цилиндр — Цилиндр? Директор утратил обычную невозмутимость. Он остановился у высокого окна, чтобы еще раз взглянуть на город, затопленный солнцем. Потом резко обернулся. — Сегодня вечером радио передаст соответствующие сообщения. Мы постараемся придать происшедшему разумные масштабы. Того, кто разгласил эти сведения, неизбежно найдут. Наверняка кто-нибудь с завода не умеет держать язык за зубами, тем хуже он за это поплатится. Газеты замнут дело. Но я хотел бы сразу предупредить вас, Морей. Я вынужден поручить расследование другому. Вы будете по-прежнему заниматься Монжо. Табар же отправится в Курбуа и начнет все сначала». «Понятно», — сказал Морей. Люилье медленно подошел к нему, то он его стал другим. Поставьте себя на мое место». «Я все прекрасно понимаю», — сердито отрезал Морей. «Вы сами-то верите в этого Монжо?» — снова начал Люилье. «Я ни во что не верю. Я придерживаюсь фактов». «Монжо», — писал Сорбье. Он пытался замести следы, адрес его Продал дважды у и на заводе, и, наконец, кто-то хотел его убить, судите сами. — Да, это внушает опасение, — согласился Люилье. — Опасение! — воскликнул Морей. — Я считаю это решающим фактором. — Но а если Монжо умрет? — Тогда мы проиграли. — И не надейтесь, что Табару удастся. Люилье поднял руку, успокаивая его. — Я вам полностью доверяю, — сказал он, — но надо успокоить общественное мнение. Мы обязаны перевернуть небо и землю. Люилье проводил комиссара до двери. — Само собой, разумеется, ни единого слова о том, что произошло в доме Монжо. Дальше этих стен ничего не пойдет. Критиковать пусть критикуют, но смеяться над нами — это дело другое. Морей уловил намек и чуть было снова не вышел из себя. — Все произошло именно так, как я написал в своем рапорте, — возмущенно заявил он. — Ну, значит, убийца улетучился, — сказал Люлье. Морей остановился и с вызовом произнес. — Господин директор, я готов подать в отставку. — Ладно, ладно, Морей, разве я вас в чем-то упрекаю? Вам просто не везет. — А это хуже всяких упреков отрезал Мэри. Он был в ярости. И, чувствуя себя совсем несчастным, отправился в больницу, где Фред установил наблюдательный пост. Расположившись в маленькой комнатушке, пропавшей лекарствами, Фред читал газеты. — Ну, как? — спросил Мэри. Ничего нового, — сказал в ответ Фред. Он еще не пришел в сознание. Ему только что сделали второе переливание. Видели? Он кивнул на разложенные газеты. — Да, к вечеру весь Париж тронется в путь, как в сороковом. Морей снял пиджак, взял сигарету из пачки Фреда. — Расследование будет вести Табар, — бросил он. — А мы? — А мы будем продолжать свое дело здесь. — Это как сказать? Если верить врачу, Сманжо дело дрянь. — Пойду погляжу, — сказал Морей, сунув сигарету в карман. Лицо манжо было воскового цвета. Глаза закрыты, скулы резко выступили, нос застрился, он казался уже мертвецом. Из стеклянного сосуда, подвешенного на кронштейне, спускалась резиновая трубка, исчезавшая под простыней. Дежурный инспектор встал. Как дела, Роберт? Прошептал морей. Тихонько взяв стул, он сел около манжо. Едва заметное дыхание.. Вырывала сквозь сжатые зубы раненого, порой нервная судорога сводила ему рот. Тишина в этой слишком теплой комнате казалась еще более бесчеловечной, чем в одиночной камере.